Глава 16. Просьба. Сейчас. С того дня, когда пропала Бриджит Рейд, прошло уже две недели. Эдриан держал телефонную трубку возле уха, ожидая разговора с офицером полиции, который появлялся на видеозаписях в роли клиента. Узнать его имя или встретиться лично начальство не позволило, однако разрешило побеседовать по телефону. «Детектив?» Наконец послышался энергичный голос. «Да, детектив-сержант майлс хочу поговорить насчет детектива-сержанта Бриджит Рейд. С вами нелегко связаться. У меня имеется железное алиби на тот вечер, когда она пропала, если вас это интересует. Нет, об этом нас предупредили. Вопросы вызывают ваши личные отношения с детективом-сержантом Рейд. Работа под прикрытием отвратительна, а нам с Бриджит пришлось тащить два конца большой операции» пор приятно повозиться когда не надо притворяться однажды поцеловались но она велела отвалить и я сразу послушался немного перестарался а как насчет детектива инспектора брауна вы его знаете смутно однако предполагаю что офицер любит распускать руки заметил у бриджет синяки она не призналась но полагаю что это его работа да мы видели на записи как он ее бил с сожалением это слышу бриджет хорошая девушка Когда вы в последний раз встречались с детективом-сержантом Рейд? Несколько недель назад, но тогда все было спокойно. Честное слово, если бы вспомнил что-нибудь полезное, то обязательно бы сообщил. Это худший кошмар каждого агента под прикрытием, но ничего не знаю. Мы с ней просто страховали друг друга, и все. Хорошо, спасибо. Если возникнут новые вопросы, шепну кому-нибудь из общих знакомых. «Что касается Сэма Брауна, то в доме на площади всегда толклось немало подонков. Не уверен, что именно его надо подозревать в первую очередь». «Учту ваше мнение», — заключил Эдриан и повесил трубку. «Итак», — поторопила Имаджин. Она сидела рядом с нетерпением, ожидая результата разговора. «Ничего конкретного, понятия не имеет, где она может быть, но не подозревает Сэма. Это сюрприз». «Должен извиниться, Грей. За что?» «В последнее время не доверяю интуиции. Слишком много думаю, а в итоге уже не могу понять, кто надежен, а кто нет. К чему ты клонишь?» «Клоню к тому, что вел себя как последняя скотина. Ты предупреждала, что доверять Брауну нельзя, а я не хотел слушать». «Именно так, Майли», — Имаджин улыбнулась. «Нужно найти какую-то зацепку. Так не бывает. Бриджит не могла исчезнуть бесследно. Должны остаться хотя бы мелкие улики». «Кстати, об уликах. Криминалисты осмотрели лодку и ровным счетом ничего не нашли. Совсем ничего. Проверили абсолютно все, вплоть до щетки для сортира. Может быть, он просто провел генеральную уборку?» «Нет. Фрейзер сказал, что в лодке грязь. Видимо, уборки не было давным-давно» единственное что указывает на бриджет это телефон что за извращение почему бы все это не пришить к делу бен виккерс уже имеет опыт общения с полицией причем не блестящий может быть просто не хотел попасть под подозрение и потому решил не связываться эдриан вздохнул где сейчас фрейзер разговаривает с эмом Эдриан вошел в комнату допросов и сел рядом со старшим детективом-инспектором Фрейзером. Имаджин наблюдала за беседой через двустороннее зеркало. Было решено, что, учитывая опыт отношений с Брауном, ей лучше остаться в стороне. В качестве любезности коллеги диктофон не включили, однако Фрейзер явно решил спуску не давать. «Вы меня допрашиваете? Всерьез?» — не поверил Сэм. «Ты не оставил нам выбора» ответил Фрейзер ледяным тоном. «В каком смысле?» «Многое скрыл. Мы нашли видеозаписи». «Наш с Бриджет?» «Я говорю об удаленных кадрах». «Вы просто не поняли». Сэм неловко поерзал на стуле. «Ты ведь знаком с Гэрри Танни? Знаешь, что он умеет найти то, чего не найдет больше никто?» вступил в разговор Эдриан. «Так что прекрати валять дурака. Одно из двух. Или помогаешь, или мешаешь». «Если Бриджит жива, что на данный момент под большим вопросом, то выкладывай все на чистоту. Ты знаешь, что мы имеем в виду». «О чем ты говоришь?» Голос Сэма изменился, зазвучал тише и глуше. Лицо потемнело, и он вздохнул, словно сдаваясь. «Это совсем не то, чем кажется». «Значит, понимаешь, на что это похоже. Ты избивал коллегу, офицера полиции, в два раза меньше и легче тебя». Эдриан с трудом удержал голос под контролем. «Это было не по-настоящему, а выглядит совсем по-настоящему. В этом и заключается смысл представления. Когда найдем Бриджет, она все объяснит. Если найдем, как после этого тебе можно доверять? Там по меньшей мере пять эпизодов, где ты на нее нападаешь». «Послушай, Майлз, просмотри эти записи снова и обрати внимание, что каждый раз, когда это случалось, в комнате присутствовала соседка». Судя по тому, что Эдриан видел, сейчас Сэм говорил правду. Соседка действительно попадала в кадр, неподвижно стояла в дальнем углу. «Продолжай». Бриджит недавно появилась в доме и боялась, что Эстель подозревает ее во лжи. Нужно было втереться в доверие. Бывший друг несколько раз доводил Эстель до больницы, вот бриджет и подумала, что пара синяков вызовет сочувствие и симпатию. И как? Помогло? Послушай, она решила, что я грязный коп, поэтому пришлось вести себя соответствующим образом. Это тоже стало частью моего прикрытия. А как насчет другого тайного агента? Тебе известно о нем и Бриджит? Что именно? Есть несколько видео, на которых они ведут себя интимно. «Ничего об этом не знаю», — Сэм заметно побледнел. Эдриан пристально наблюдал. Кажется, парень не притворялся. «Значит, она была такой? Всем давала? Кого еще нам следует допросить?» — добавил Эдриан, наклонивший, чтобы посмотреть Сэму в глаза. Тот помрачнел и взглянул так, словно собирался вцепиться в горло. «И все же, зачем удалили видео?» — уточнил Фрейзер, до сих пор не услышав ответа. Так решила бриджет все это придумала она, но не для того, чтобы перекрыть мне кислород, не для того, чтобы подставить. Спросите Имаджин, я не такой, он посмотрел в зеркало. Скажи им, Имаджин. Зеркало молчало. Все звучит очень удобно, Браун, хотя Бриджит и не может подтвердить твою версию. Тогда, черт возьми, найдите ее, чтобы смогла, крикнул Сэм, стукнув ладонью по столу. Эдриан знал, насколько сложна работа под прикрытием. Здесь требовались особые люди. Порой можно забыть, кто ты такой на самом деле. Задавать слишком много вопросов запрещалось из-за угрозы подозрений, поэтому приходилось любым способом втираться в доверие, чтобы люди сами все рассказывали. История Сэма выглядела вполне вероятной. Если бриджет старалась наладить отношения с Эстель, то вполне могла организовать побои, чтобы заслужить сочувствие и симпатию соседки. «На какой машине ты ездишь, Сэм?» «На Вольво серебряного цвета. А что?» «Мы нашли свидетеля, который видел, как кто-то посадил бриджет в свою машину». «Что? Когда? Какого черта вы ничего мне не сказали?» Около семи утра один парень видел с лодки, как ее посадили в черный внедорожник. «Но это точно был не я. В это время я разговаривал с тобой». Сэм посмотрел на Фрейзера. «Отлично», — произнес Эдриан и встал. Как бы там ни было, а записанные на видео побои Сэм не отрицал. Он вышел в коридор и увидел, что Имаджин стоит возле двери. «Веришь ему?» — спросила тихо. Эдриан пожал плечами и покачал головой. «Как, черт возьми, тебе удавалось терпеть этого скользкого типа в качестве напарника?» Она не ответила, лишь быстро коснулась живота. Эдриан заметил, что она делала это всякий раз, когда заходила речь о Брауне, своего рода нервный тик. «Так что же, Майли, думаешь, Рейд все еще жива?» «Надо исходить из предположения, что жива. Есть другие записи с берега, из частных домов. Надо все внимательно просмотреть. Работы на несколько часов. А еще круглосуточно действуют камеры дорожной полиции, Необходимо найти этот внедорожник. Раз необходимо найти, значит найдем.